Глава десятая. В окно постучали. Наталья Львовна дрогнула и вскочила с кресла. В стеклу прильнул длинный силуэт женщины. «А, это Аннет!» Слух с разочарованием сказала Наталья Львовна и тут же спохватила. «Кому же еще?» Сердилась она на себя, поднимая тяжелый бок. «Спасибо, что хоть она вспомнит под новый...» «Фу! Занесло все! Порошит!» Были первые слова гостя. «Темные перегии...» Она сняла шутку, стряхнула с нее снег и повесила. «Ты одна?» Наталья Львовна незаметно вздрогнула. «Конечно, с кем же мне?» «Нет, я про Анисию». Она ушла к своим. «Ну вот, я точно предчувствовала, что ты одна. Была я сейчас у всеношной, чайку дома с невесткой попила, а потом тебе Новый год встречать. Здравствуй!» Гости сильно по-мужски стряхнула руку Натальи Львовны. Та... Чуть-чуть поморщил. Чаю хочешь? Еще бы. Когда я от него отказывалась. Особенно теперь. Близу конец. До да тебя верст восемь от застыло. Фу, хорошо у тебя. Никак не привыкну к твоей обстановке. Как приду сюда, точно тает начинаю. Или лень, и дрема. И мечты этакие полезут разные. И богу безнравственно жить в такой роскоши, подчиняет она, расслабляет как-то. Гостья засмеялась и села на маленький мягкий перед огнем. «И откуда ты умудрилась в этой глуши квартиру с камином найти, чудачка? Ты не от мира сего, как была в юность. Конечно, я на свой счет его сделала. Камин — моя слабость. Он топится у меня весь день, даже летом. Тебе с сахаром?» А все равно хоть с сахаром. Крепкий? Все равно голубчик. Как нальешь, так и выпью. Наталья Львовна нетерпеливо двинула плечами. Что это за ответы? Все равно. Как будто у тебя нет привычек. А, конечно, нет. Я, знаешь, старый студент. Гостья была высокая, худая и плоская старуха с длинным лицом мужского склада и коротко остриженными седыми волосами. Одета она была в темное шерстяное платье, На локтях и швах она лоснилась, кое-где было подштопано. Ноги, которые она поставила греть на решетку, были обуты грубые, дешевые башмаки. Нет ли папиросочки? Робко спросила она, пошарив в кармане. Вот досад. Забыла дома портсигар. На тонкой переносице Натальи Львовной легла морщина. Ты знаешь, что я не курю. Вот тебе одна из привычек моих. Очень дурная. Что делать? Привыкла еще с курсов. Тогда все курили. Бросала сколько раз. Не могу. А ведь это все денег стоит. Анна Федоровна была подругой Натальи Львовны по институту. И души не чаяла. Красавица девушка. Жизнь развела их в разные стороны. Анна Федоровна была в гувернантках. Вышла замуж за чиновника, овдовела. Всю жизнь, да и сейчас, жила уроками. Преимущественно музыка. Когда единственный сын ее, лентяй и неудачник, женился на какой-то белошвейке, с которой познакомился на бульваре, и терял места, Анна Федоровна кормила одна семью. Года четыре назад сын этот за какой-то подлог был сослан на север России и всю семью оставил на попечение матери. Невестка готовила, стирала, обшивала троих ребят, Анна Федоровна добывала хлеб, слякость, вовью. Зимой и летом она трепалась по урокам. Устала ли она, больна ли, тоскует ли по сыну. Об этом ее никто никогда не спрашивал. А и спросили бы, она отмахнулась бы и сказала. Некогда, еще что выдумали. Всю безумную любовь к неудавшемуся сыну она принесла на внучат. Но любовь, просветленную, полную надежд, ярким пламенем согревшую ее душу. Она была резка, угловато, одевалась почти убого. В квартире их было холодно, ели они плохо, и невестка дрожала над каждой копейкой. Но Анны Федоровны были и духовная радость, и умственные запросы. Она не пропускала интересных лекций в историческом музее, бегала на галерку, увлекаясь до самосоведения искусством, Попадала и на концерт, Плакала над музыкой, выпрашивала у знакомых журналы, читала по ночам за поем, прячась от невесты, которая ворчала, что керосину много идет. Старалась все узнать, не отставать от века. В пульсу студентов она сидела в первом ряду кресел на концерте за три рубля в своем старом темном платье, равнодушная среди роскошных туалетов и насмешливых улыбок. «О, молодежь!» — говорила она восторженно, блистая глазами. «Разве не грех для нее жалеть денег, не их студента, вся наша будущность?» А невестка дома ворчала и говорила, «Старая!» Никто никогда не слыхал от Анны Федоровны ни жалобы, ни гнева. Веселая, бодрая, она говорила, что жизнь прекрасна, люди прекрасны. Надо только уметь приспосабляться и уметь прощать. Встретились подруги случайно на улице после двадцати лет разлуки. Анна Федоровна восторженно кинулась на шею бывшему куниру на великую потеху извозчиков, стоявших на углу. В редкие минуты досуга Адет забегала к Наталье Львовной посидеть вечером. Обе поделились горем. Но Наталья Львовна все-таки не изблизилась со старой знакомой. Анна Федоровна никак не умела понять, что есть вещи, которые не забыть, не простить нельзя. А Наталью Львовну глубоко возмущало легкомыслие этой женщины, до седых волос сохранившей способность обольщаться людьми, привязываться к чужим детям, подбирать щенят, одевать нищих, которые за ее спиной смеялись, и шли в кабак, пропивать одежду. Способность дружиться с проститутками, искать им работу, веру в их обновление И так далее. Сколько у нее было разочарований и ошибок, и все-таки по первому слову, по первому призыву при новой встрече она забывала неблагодарность и обман и бежала помогать, чем и как умела. Слилось существо, думала не раз Наталья Львовна, что кроме легкомыслия спасло ее. От озлобления и горячей она и смеяться-то умеет, потому только что никогда не чувствовала глубоко, никогда не задумывалась тяжело над своими впечатлениями. Счастлив тот, кто умеет смеяться. Раз как-то подруги поссорились, Анна Федоровна обумвилась, что ежемесячно высылает сыну пятнадцать рублей. Наталья Львовна сплеснула руками и отодвинула. «Ты ему? За то, что он подкинул тебе семью?» За то, что он тебя, старуху, осрамил перед людьми? Она даже задохнулась от негодования. Анна Федоровна стала уб... Он меня не осрамил. Я как была уважаемая всеми, так и осталась. Свою жизнь он разбил, правда. Но зато ведь он и наказан. Чего же мне лежать его бить? Он там голодает, не находя работы. Кому ж ему помочь, коли мать отвернется? Это возмутительно, Ты и внука вырасти из таких же эгоистов, чем ему быть кормильцем старухи-матери, это был его прямой долг. Э, голубчик, устарела твоя мораль, жизнь за нас все сама решила. Дети нас не просили давать им жизнь, мы стало быть их вечные должники. А нет, наука изменила эти патриархальные взгляды на семью. Ну, а я иду, или стараюсь идти за веком. Наталья Ивовна саркастически усмехнулась. Иди, иди. Пока не сваришься от истощения. Надолго ли тебя хватит? Бог не оставит. Он милостив. Знаю, ты не веришь. И мне тебя жаль. Нам, старухам, нет выше счастья, Как верить и надеяться. О матерее доля известна. Легенду о пеликане, помнишь? Для гнезда он выщипывает пух Из собственной груди, Не думая о награде, забывая боль. Так и мы больше на эту тему А гений говорили,